«Ой, я совершенно забыл!» «Я догадывался!» Снисходительно качнул головой доктор. «От эльфа вряд ли стоило ждать иного!» «От двух!» Престышно потопился Мафей. «Я... Понимаете, я договорился с Сашей, что если не смогу появиться, пришлю ей пряник, как сигнал, чтобы не ждала. А когда все это началось, я подумал, вдруг забуду или замотаюсь так, что некогда будет бегать на кухню за пряниками, и попросил Толика». а потом об этом забыл. То есть про Толика забыл, а про пряники нет. Судя по их количеству, Толик тоже побоялся забыть и кого-то попросил. Но теперь этот вопрос, по крайней мере, решаем. Правда? Да, конечно. Я скажу Толику. Или сами скажите. Словом, кто первый встретит? Прекрасно. А теперь главное. О том, что я тебе сейчас скажу, никто не должен узнать прежде времени. А если Саша меня простет... Споголосой Мафии. Не могу же я от неё скрываться специально. Она это тоже поймёт. Саша, может прочесть тебя только в одном случае. Если будешь бояться, не трусь, и всё обойдётся. Я ведь сказал, не должны узнать, но не говорил, что если узнают, случится нечто страшное. Но, может, возникнут некоторые неудобства, дополнительные хлопоты и чувство неловкости. Но бояться этого глупо. Уместен не стесняться. Это у тебя прекрасно получается и Саша не прочитывается. или просто не хотеть. Есть ещё одна проблема. Унела призналась Семафии, вернее, две. Они всегда чувствуют, когда я что-то от них скрываю. Насколько я могу судить, твоему наставнику и твоему кузену в ближайшее время будет не до того, чтобы замечать такие тонкости. Наставник, может, и будет слишком занят, а Шилар заметит сразу же, как только соберётся с мыслями и почувствует, что болеть ужасно скучно. А это будет очень скоро. Его я предупрежу сам. Честно говоря, с твоим наставником тоже хотелось бы познакомиться лично, но тут уж как получится. Словом, когда он поймёт, можешь ему объяснить. Если до тех пор он ещё не будет знать. Саша отец посерьёзнел, подобрался и стал вдруг поразительно похож на свою суровую дочь. Итак, ситуация складывается следующая. Обычно Саша каждый год проводит каникулы на Баице, у наших тамошних родственников. Ты, наверное, уже знаешь почему. В этом летом она остаётся здесь. Что-то должно произойти. Есть вероятность, что в результате этого она избавится от своей проблемы, но есть и вероятность, что с ней что-то случится. Поэтому я остаюсь вместе с ней. Вместо меня на обету отправится моя тесть, а вместо Саши Настя. Я постараюсь по мере возможности присмотреть и помочь, но я тоже немного рискую. Вот на этот случай мне и нужен ты. Если что-то случится со мной, Саша не должна остаться одна. «Вывозить ее на Дельту не следует, разве что в самом крайнем случае, если встанет вопрос о жизни и смерти. Но кто-то должен быть рядом с ней, знать, что происходит, и иметь возможность ее защитить. Ты сможешь?» Ошеломленный таким доверием Мафии сначала несколько раз судорожно кивнул, потому что у него захватило дух от предстоящей великой миссии, а ответить хотелось поскорее. Затем торопливо выдохнул. «Да». Доктор вдруг удивленно склонил голову на бок, Затем недоумение в его взгляде сменилось некой виноватой укоризной. Извини, но от тебя вовсе не требуется повторять подвиг твоего кузена на свадьбе, о котором ты только что подумал. Зачем вы мои мысли читаете? Обиделся Маофи, который действительно уже успел вообразить себе упомянутый подвиг с собой в главной роли и осознать, как по-десски выглядит эта игра его воображения. Я не нарочно. Это стихийная способность, и подавлять её, к сожалению, почти невозможно. Больте ма бичаться не стоит. Но и сразу выбрасывать себе всякие ужасы тоже пока рано. Не забывай, что тебе ещё с Сашей общаться. А твой испуг она заметит первым делом, и будешь ты выглядеть очень и очень глупо. А как я узнаю, если вдруг что, Мафей поспешит перевести разговор на более практичные темы. Как у тебя с пространственным поиском? Я занимаюсь, но пока успехи не очень. «Сашу я, скорее всего, смогу найти, если из этого мира искать, а не из соседнего, а вас не знаю». «Тогда я попрошу Райла просигналить в случае чего. Они тоже будут присматривать, но, видишь ли, они находятся здесь официально и связаны кучей всяческих ограничений и обязательств. Есть дела, в которые они не имеют права вмешиваться, и вещи, которых они не имеют права делать. А вот ты – другое дело». Ты не гражданин Эпсилона и не попадаешь под действие договора Раэла. Ты ничего не подписывал и не обязан ничего придерживаться. И ты, если я верно помню, несовершеннолетний. Через 10 дней мне будет 17, напомнил Мафии. Прекрасно. И будешь несовершеннолетним ещё целый год. Это только по местным человеческим меркам, а по эфирским ещё 13. Поэтому, если тебя поймают на незаконном использовании магии, никто не пострадает. Но постарайся всё же, чтобы не поймали. А как? А вот Толика попроси, чтобы объяснил. Этот паршивец ухитряется скрывать всю бытовую магию, которой пользуется. Ты же знаешь, он линцея редкостный и сталкиваясь с телами, которые люди всё ещё не приложили на домашнюю технику, предпочитает не утруждаться. Может, дело в том, что низкоуровневые заклинания сложнее засечь, а может и в чём другом. А если окажется, что верно первое, мне-то вовсе не пользоваться ничем выше первого-второго уровня. Чем же я смогу помочь в таком случае? Во-первых, сначала выясни точно, а во-вторых, тебе в любом случае не следует прибегать к магии без особой необходимости. Вот если ситуация не оставляет иного выбора, когда обо всех ограничениях можешь забыть. Разумеется, это не значит, что можно швыряться заклинаниями массового поражения в людном месте. Но, думаю, ты и сам понимаешь. Мафия Печальниковл Конечно, мысль о том, что для пользы дела можно и угробить мимоходом пару десятков посторонних людей, даже не приходила ему в голову. Но ведь приличные щиты ниже 4-5 уровня не поставишь. Вот ведь в чем беда. А многообещающий проект защиты от огнестрела, над которым они работали с Жаком, так и остался неоконченным. И в ближайшее время продолжить работу в этом направлении не будет возможности. Оба заняты по уши и даже выше. Может, хоть через недельку, когда Шаларо станет лучше, можно будет выкроить время. Да и то сомнительно. У самого-то Маффеи может и появиться больше времени, а Жака так пригрозили, что никакого просвета. Поговорить с метрами, что ли, объяснить, что их идея не менее важна, чем проблема метро Максимилиана, что здесь Жак нужнее. Ну ведь не послушают. Я могу на тебя положиться, совершенно серьёзно, без малейшего оттенка лести или фальши, спросил доктор Дэн. Молфей также серьёзно кивнул. Надеясь, что в его ответе тоже не почувствуется хвастовства или мальчишского позёрства. Да, метр, вы можете на меня положиться. Глава тёмной канцелярии Акинов взглядом собравшихся, словно строгий учитель, выискивавший вероятных прогульщиков, и уточнил: "Я полагал, Шиллар будет присутствовать. К сожалению, пока это невозможно", печально поведал метр Вермир. Он бы тоже очень хотел, но он просто не в состоянии. Если это вас немного утешит, его величество сейчас слушает наш разговор и будет слушать, насколько ему хватит сил. Если у него возникнут вопросы или полезные мысли, передашь через Мафия. Но о личном участии можно будет думать, когда он хотя бы сидеть сможет. То есть Мафия тоже слушает? встревожился Макс. А есть нюансы, которых ему знать не следует? Да, чтобы я ещё помнил.